То, что у Трифонова сейчас находится посетитель, и им придется ждать встречи с подзащитным, вызвало у Сайковых бурю негодования. Марфа тут же посулила все 33 неприятности всем, кто препятствует общению адвокатов с клиентом. Свитозар поддержал жену, добавив. «Не думайте, что у вас тут свои законы, и Тундра все спишет. Коми тоже объект правового регулирования, и с вас спросят не по законам Тундры, а по государственным». Сотрудник СИЗО посмотрел на них спокойно и с усмешкой. Эти крикливые и самодовольные москвачи со своим снобизмом забавляли весь персонал изолятора. Сайковы безумно гордились своим происхождением, были мастерами толковать указы, как героиня комедии «Недоросль», и на местных смотрели свысока, всячески подчеркивая свое кажущееся превосходство. «Сразу видно детей ЕГЭ, которые даже ни разу не пурговали», — сказала однажды сотрудник бюро передач, которому Марфа Сайкова тоже успела закатить истерику. «Тундра их быстро научила бы житейской мудрости, а то в своих московских ночных клубах последний у Мишка, видать, оставили». Марфа видела, как местные ели сдерживают ухмылку, и это ее бесило. Она любила производить совсем другое впечатление, чтобы все тушевались, уступали, боялись связываться и радовались, что их не порвали. Усмотрев в действиях оппонента малейшую юридическую погрешность, Сайкова с полным ощущением своей правоты обрушивалась на человека, размазывала его по стенке, не заморачиваясь нормами приличия и деликатности. «На растерянное мекание «что вы себе позволяете»» Она выпаливала тугую вязанку статей и параграфов, резюмируя. Так в чем вы со мной не согласны? За год практики Марфа приобрела репутацию бабы, с которой лучше не связываться, целее будешь. Да, многие овцы и козлы ее ненавидят. Ну и насрать. Лишь бы не квакали. Но чтобы ржать? Она им что, клоун? Берегани, что ли, попутали в своей вечной мерзлоте? «Начнем с того, что тундру вы не знаете и судить о ней не можете», сказал очередной усмехающийся местный. «А посетителя до истечения срока свидания никто на улицу не вышвырнет, даже ради вас. Никто вашему общению с клиентом не препятствует. Подождите в очереди в коридорчике. Позже пройдете. Адвокатов допускают к подзащитным в любое время». Светозар и Марфа сидели в коридоре в немаленькой очереди и раздувались от злости и недоумения. «Да что тут за нафиг? Заколдованный, что ли, город? Вряд ли я снова захочу сюда приехать!» – воскликнула Марфа. «Я тоже!» – буркнул ее муж. Увидев, что от Максима выходит собственной персоной адвокат этого господина Ашкокова Гершвин, Марфа взвелась как на реактивной тяге. На одном дыхании она выпалила в лицо этому сидеющему надушенному шлёсер-ориентал-пижону всё, что думает о юристах, которые только звездить по телеку умеют и за деньги всех отмазывать готовы. Напомнила, что у него есть свой клиент, вот с ним и общаетесь. И что надо ещё проверить, на каком основании он получил разрешение на свидание, когда нормальные люди заранее записываются. Когда она делала паузу, чтобы перевести дыхание, подключался Светозар. Это у них было хорошо отработано – забивать эфир, не давая оппоненту вставить ни слова. Петербуржец слушал их с такой снисходительной усмешечкой, что взбесил еще больше, а дождавшись все же первой паузы, произнес. «Вижу я, дети мои, что вы реально не понимаете, в какое, не придаме будет сказано, г вы вляпались. А Ваш друг Максим поумнее оказался. Пусть он вас просвещает, а я с вашего разрешения откланяюсь». И он невозмутимо обошел обалдевших Сайковых как неодушевленные предметы, вальяжно проследовав к выходу.